Глава пятая. Ненужные ответы на нужные вопросы. Юлус. Тем же вечером я не мог уснуть и, ворочаясь сбоку на бок, пытаясь отвлечься от желания близости с Линой, размышляла мистической составляющей происходящего. Это были философские мысли на тему бессмертия души, существования богов, в которых беспрекословно верило местное население, наличие связи между различными мирами, что подтверждало мое присутствие здесь, и подробные знания в моем мире о местных расах, которые у нас считались просто выдуманными персонажами». Также пугала неизвестность моего будущего, напрямую связанного с собранием старейшин кровососущих. Если они во мне увидят угрозу, то непременно захотят уничтожить. Или того хуже, вздумают обратить в подобного им. Тогда даже мой внутренний зверь не поможет. Слишком уж сильные и опытные противники. В таких мрачных раздумьях я все-таки начал проваливаться в сон. «Здравствуй, Евгений!» — раздался уже знакомый мужской голос из-за спины. «Я уж подумал, что забыл про меня. Поворачиваться я не спешил и свое поведение выстроил заранее. Плясать под его дудку я не собирался. Пауза затягивалась, я стоял и молча любовался пейзажем, не изменившимся с момента нашей первой встречи. Не я тут хозяин и не мне начинать диалог». Раскочила бунтарская мысль. «Неприлично в гостях к хозяину спиной стоять!» Словно прочитав меня, сказал «Серый плащ», и от понимания того, что мои мысли, как открытая книга, по спине пробежал предательский озноб. Я медленно повернулся. Серый плащ сидел в удобном кожаном кресле, капюшон все так же скрывал его лицо, но чувствовался колючий взгляд, направленный на меня. Перед ним стоял походный раскладной столик моего родного мира с разными яствами и такое же пустое кресло напротив. Не дожидаясь разрешения, я наглым образом плюхнул в него свою драгоценную пятую точку. — Ну, гость, я поневоле. Может, откинем приличие и ответишь на мои вопросы? — вызывающе спросил я. — Дерзишь? — звучный голос сменился на грубый бас. Капюшон слетел, и на меня посмотрели волевые и в то же время нечеловеческие холодные глаза. И в этот момент чужая воля сковала мой разум тоннами металла. Я утратил способность мыслить, осталось лишь желание упасть на колени и служить чуждым мне желанием. Потерялось чувство времени, сохранилась лишь зависимость выполнять приказы. Но где-то в глубине подсознания, словно через вязкую плотную пелену, настоящий я сопротивлялся и упорно пытался дотянуться до собственного рассудка. Мне помогал кто-то, чуждый человеческому пониманию. Он рычал, сопротивлялся и хотел свободы. Вместе мы справились. Не могу сказать, сколько времени продолжалось это противостояние, Кажется, прошла вечность, но желание быть свободным победило. Воспоминания возвращались медленно, но я снова осознал себя как личность и уже начал пытаться выталкивать посторонний разум. И тут давление резко прекратилось, и сознание очистилось. Я очнулся, стоя на коленях, пот заливал, глаза во рту словно кошки нагадили, давило состояние депрессии... Я начал терять чувство реальности и завалился на бок. Придя в себя, заметил, что снова сижу в кресле, прислушался к чувствам и понял, что во мне словно батарейку поменяли. Слабость ушла, тело налилось жизненной силой, появилось чувство легкости. Мой мучитель, как ни в чем не бывало, также сидел напротив меня с задумчивым видом. «Мля, что это было?» осипшим голосом спросил я. — Да уж, круто он меня приземлил. Но и раболепствовать даже после пережитого я все равно не собирался. — Я в тебе не ошибся. Выдержать взгляд души способен один из... — Да никто из смертных не способен, — рассуждал он сам с собой, пока я рукавом протирал глаза от пота. — Я немного тебя подлечил, а то мог бы и совсем загнуться. Разглядывая волевое лицо с темными, как уголь, волосами, одновременно слушая этого садиста, и это еще мягко его назвал, после проделанного надо мной, я начинал злиться. «Хватит смотреть на меня из поглобия. Налей вина, промочи горло и слушай меня. Вопросы потом задашь», — приказным тоном начал серый плащ «Твой первый вопрос звучал, кто я?» Я молча кивнул и глотнул из бокала, не чувствуя вкуса, смачивая сухое горло. «У меня много имен. Для этого мира я — оригат, один из сильнейших богов, в данном случае бог удачи, хотя правильнее будет бог везения. Многие не понимают разницы между этими понятиями, но она огромна. Но сейчас не об этом. Когда-то мне поклонялись и почитали и на твоей родной синей планете». Мое древнее имя в твоем мире ни о чем тебе не скажет. От услышанного я молча офигевал. Это же в какую жопу я попал? Игры богов — это уже не компьютерная игра, а вопрос загробной жизни, и, как оказалось, вполне реальный. Не верить этому существу не было смысла. Кто еще мог провернуть такой фокус с переселением сознания, да еще на другую планету? — А может, и в другую вселенную? Уже во второй раз после подселения в тело мальчишки мое мировоззрение перевернулось. — Вижу, ты удивлен, — усмехнулся Бог. Наверное, глупое выражение моего лица говорило само за себя. — Я только подхожу к самому интересному. Сделав очередной глоток, Регат продолжил. — Все началось с твоих родителей. Они где-то отыскали книгу вызова. Как им это удалось, я не знаю, да и не очень интересовался этим вопросом. Эта книга была утеряна в вашем мире уже больше ста тысяч лет назад, но смысл не в этом. Поверь, обряд вызова высшего бога очень и очень сложный, но им это удалось. Твоя мать была бесплодна, и в обмен на эту книгу я ей помог забеременеть, вложив в ее чрево частичку своей жизненной силы». Регат замолчал и цедил вино, наверное, давая мне паузу усвоить неправдоподобные, просто фантастические для меня новости. Я сидел молча в происходящее, верилось, но со скрипом. Родители всегда увлекались мистикой. Так вот откуда ноги растут. По лицу Бога было понятно, что он наслаждается моим придурковатым видом. — Вижу, что до конца не осознал смысл моих слов. — Как там у вас говорят? Система зависла. — Дальше еще интереснее. с твоего позволения продолжу. Злость уже сменилась удивлением и непониманием ситуации, но легкое раздражение все же осталось. — Ну да, тебе мое позволение нужно, как свинье, бантик. — Перейду сразу к главному. продолжил Орегат, не обратив на мое высказывание никакого внимания. «Так как в тебя при зачатии вложена частичка моей силы, хоть и не очень большая, но все же, то ты являешься моим потомком. Не прямым и не сыном, конечно, но если перевести на доступное для тебя понятие, то я твой отчим, а ты мой пасынок. Хотя утверждение не совсем верное, но близкое по смыслу. У нас свои законы, не очень вникай и лови суть». Сказанное долетело до моих ушей и даже дошло до моих перегруженных мозгов, но это был уже совсем перебор. Окружающая действительность начала восприниматься как шутка, такой своеобразный божий юмор. На оригаты я посмотрел, как на личность с душевно больными отклонениями и с пошатнувшейся психикой, что, естественно, не осталось без его внимания. Но... Что ты смотришь на меня, как демон на девственницу, которая его только что силой попользовала? из психикой у меня все в порядке. Это ты, похоже, сейчас умом тронешься». «Млядь, он же меня считывает, не напрягаясь», — пронеслась мысль, но сейчас это было не главное, она тут же затерялась в потоке более насущных проблем. «Евгений, включай голову, а то быстро ее с плеч снимут». Интонации Бога изменились на требовательные, а выражение лица приняло серьезную маску, лишенной эмоций. «Слушай меня внимательно. От того, что ты сейчас услышишь и как последуешь моим советам, зависит твоя жизнь и жизнь очень многих разумных этого мира. И поверь, посмертие тоже не будет для тебя сладким, если не усвоишь то, что я пытаюсь сейчас донести до тебя». От смысла услышанного и от властных интонаций существа, привыкшего только повелевать, аж дыхание перехватило. Пришло понимание своего незавидного положения. Я попытался выкинуть все лишние мысли из головы, вышло не очень. Но все же слушать и запоминать я был уже в состоянии. — Как ты уже догадался? Твое сознание или душу? Называй, как тебе удобнее. Я перенес на эту планету не просто так. Дождавшись моего кивка, Регат уже более мягким тоном продолжил. «О целях смены твоего места жительства мы поговорим при других обстоятельствах. и Если ты живешь, конечно, до этого разговора. И если быть точным, то твоим переездом, по моей просьбе, занимался один очень самонадеянный демон. При подселении твоего сознания в тело парня он прицепил к тебе незаметного демона-паразита». который передает информацию хозяину и при необходимости защищает тело носителя. По сути, это слабые сущности, не способные на эффективное противостояние в серьезной схватке. Но тут сыграла роль божественная часть жизненной энергии в тебе, который паразит питается и откуда черпает силу. Был бы ты обычным человеком, то демон внутри тебя не смог бы устроить эту резню при встрече с вампирами. Кстати, «Рогатая голова этого демона-шутника теперь украшает один из моих залов славы. Если будет время, как-нибудь проведу тебе экскурсию. Все-таки не чужие друг другу». Иронично юморнул Бог. «И надеюсь, ты понимаешь, что я отделил глупую башку от тела этого недоноска и отнюдь не из отцовских чувств к тебе. Просто мы такое не прощаем». Глядя мне в глаза, серьезным тоном произнес оригат. Я сидел, хлопал глазками и просто принимал информацию как факт. Удивляться я уже не мог, новые данные запоминал, анализ отложив на потом. Не вдаваясь в подробностям, в тебе сейчас темная и светлая сила. Эти две противоположные составляющие искажают твою ауру. Ты так, благодаря моим страданиям от рождения, сильный, хоть и не инициированный, но все же маг во всех светлых направлениях. а благодаря демонической сущности теперь еще и силен в темной магии. Судя по твоей ауре, эти две противоположные силы притягиваются друг к другу, хотя, по идее, все должно быть с точностью наоборот. Но на моей памяти таких случаев не было, и сравнивать не с чем. И что произойдет, когда они соприкоснутся, никто не знает. Возможно, тебя просто распылить на атомы, а может, переродишься во что-то иное. Есть у меня мысли на этот счет. Но это только домыслы, без подтверждений. Так что ты — эксклюзивный экземпляр, — хохотнул мой новоприобретенный родственник. Хотя мне было совсем не смешно. Выводы были совсем неутешительные. Каждый день просыпаться и ждать, что тебя, если не сотрет с лица земли, то в прямом смысле превратит в монстра, никому неизвестного до сих пор вида. видимо мое подавленное состояние, орегат подбодрил меня. Не хорони себе раньше времени. Если мои расчеты верны, то в конечном итоге получится нечто с хорошими задатками в магии и с высокими физическими данными. Скорее всего, внешне ты не изменишься, но подробнее вряд ли тебе подскажу. Ну, хоть что-то. Не могу сказать, что успокоился, и в нечто превращаться совсем желания не было. Но хоть надежду на будущее он мне дал. Подумал и увидел одобрение на лице Бога. Видимо, он не переставал копаться в моей голове. Твои мысли не услышит лишь глухой. Поставить тебе ментальный блок, чтобы никто не смог безнаказанно лазить у тебя в мозгах, я не могу. Сейчас любое магическое вмешательство может быть с непредсказуемыми последствиями, но я дам тебе амулет. Повесь его на шею, пока он с тобой... даже самый сильный менталист будет бессилен». С этими словами он передал мне камень синего цвета размером с ноготь и с отверстием, в который был продет шнурок. Я, не разглядывая, поспешил надеть его на шею и испытал облегчение от понимания, что теперь мои мысли скрыты от оригата. И, видимо, ее довольное лицо он лишь ехидно хмыкнул. «Теперь я вложу знания местных диалектов разумных в твою голову». Это не магическое изменение твоей составляющей, поэтому вреда не будет. Но голова завтра будет болеть, как с перепоя. Он встал, подошел ко мне и попросил закрыть глаза. Я поколебался пару секунд, но решив, что вряд ли он будет повторять эксперимент с моим сознанием, как в начале беседы, прикрыл веки, почувствовал его руку на голове, сразу появилось ощущение, что внутри черепа словно пёрышком вводят. Продолжалось это несколько мгновений, и как только он убрал ладонь, сильно заломило в висках. Я начал растирать их пальцами, и стало чуть легче. Но новых знаний в своей памяти я так и не обнаружил и отложил этот вопрос на потом. Не до этого сейчас. Регат, видимо моей манипуляции, подождал и потом продолжил. «Далее!» Ни в коем случае не пользоваться магией. Неизвестно, как себя поведет любое заклинание, созданное тобой. Захочешь зажечь обычную свечу и случайно спалишь в ближайшие окрестности. — Да я и не умею ничего, — перебил я. Это была первая моя фраза, не считая реплику про свинью с бантиком с момента, как Бог сказал слушать и не задавать вопросов. Но сейчас это было утверждение, и на этот счет указаний не было. Он недовольно взглянул на меня. «Вот и не надо пока пробовать. Если будет возможность, то учим магию в теории». Он замолчал, что-то обдумывая, потом, наверное, приняв решение, продолжил. «Пока будешь жить в клане вампиров. Этот вопрос я с ними решу. У них многому можно научиться. Также у них есть знания паронной магии». Ей очень мало кто пользуется из-за длительности времени ее применения, но тебе будет полезно подучить руны. И не вздумай их применять. Если сдохнешь по глупости, я тебя и после смерти достану. С советом старейшин я тоже постараюсь решить вопрос, но может произойти все что угодно. Вампиры хоть долгоживущие и мудрые, разумные, но раса непредсказуемые так что будь готов к любым неприятностям. На этом моя помощь заканчивается и так, и для тебя сделал больше, чем должен был. Так что дальше рассчитывай только на себя. И не болтай языком про меня и нашем родстве. А то найдется много желающих пустить тебе кровь. У меня много врагов среди нашего брата. И некоторые башки наверняка захотят грохнуть тебя, лишь бы мне гадость сделать. Не напрямую, конечно, ты для них пока букашка. Но своих адептов обязательно натравят. Да и местные чокнутые маги не против получить такой экземпляр для опытов, а некоторые из них вообще плевать хотели на гнев божий. «Теперь можешь задавать вопросы», — закончил свою тираду оригат. В голове была такая мешанина. Конечно же, вопросов было ну очень много. Но я решил сначала все осознать и проанализировать услышанное. Да и не хотелось выглядеть глупо, задавая вопросы, ответы на которые лежат на поверхности. А по поведению Бога было видно, что теплых отцовских чувств Он ко мне явно не питает. И я просто Ему для чего-то нужен. Поэтому ничего умнее, как съязвить, в голову не пришло. А мы будем иногда собираться на тихие семейные вечера? — Шутишь? — Это хорошо. Значит, рассудок не поврежден. С улыбкой ответил он, видимо, оценив мой сарказм. И последнее. Раз уж ты мой родственник, а я все-таки бог везения, то в этом мире, где процветает магия, тебе будет сопутствовать это самое везение. И не путай с удачей. Разница между этими терминами в том, что тебе будет вести как на положительные моменты в этой жизни, так и в той же мере повезет с неприятностями. А в удаче а разумные видят лишь плюсы. В общем, если не помрешь, то скучать точно будет некогда». Это была последняя услышанная фраза. «Глаза против моей воли закрылись, и я провалился обратно в сон».